Глава третья. Ранним солнечным утром большой военный египетский корабль с широким прямоугольным оранжевым парусом не спеша плыл, разрезая пологие пресные волны бронзовым, укрепленным в носовой части на килевом брусе тараном в виде головы барана. Корабль упорно поднимался против течения по одному из семи протоков Нила, по которому великая река впадала в Средиземное море. На борту находились князь Дамаска Нури и посланник фараона Амисеп. Князь сидел на резном из красного дерева стуле, как почетнейший гость, и с высоты кормовой надстройки, с жадным интересом, который ему с трудом удавалось скрывать, всматривался в развертывающиеся виды незнакомой ему страны. Раздавались монотонные, глухие удары барабана, обтянутого толстой буйволиной кожей, и в такт ему плескались длинные весла за бортом. Изредка слышался громкий, хриплый, грубый крик надсмотрщика, Пронзительный свист бича и стон раба, вцепившегося из последних сил в тяжеленное весло. Да еще сварливо кричали порезшие над судном белоснежные чайки с черными клювами и маленькими пронзительными глазами, словно они были недовольны тем, что им мешают спокойно лакомиться рыбой. Ею в это время года просто кишмя кишели мутно-серые речные волны. «Да выпейте-ка, ваше высочество, нашего пива!» «А это не какая-нибудь там азиатская кислятина», — уговаривал князя, сидящий рядом благодушный и разваликий Амисеп. Он в первом же египетском порту велел прислуге купить очень вместительный деревянный жбан со свежесваренным, столь любимым всеми жителями этой страны напитком. Толстощёкий писец хорошо говорил на западно-семитском наречии, бывшем в те времена господствующим во всей Западной Азии, ведь он почти двадцать лет прослужил в структурах управления нескольких азиатских провинций Египетской империи. Посланник фараона, радушно улыбаясь, взял из черных рук раба, разливающего пиво из жбана большим медным половником, большой глиняный кубок с шапкой белой пены и самолично протянул князю. Азиат с покорным видом взял кубок и вежливо пригубил грековатую хмельную жидкость янтарного цвета. И что только египтяне находят хорошего в этом отвратительном горьком поэле, — подумал Нури, вытирая тыльной стороной руки усы и губы от белых хлопьев пены. Виноградное вино ведь намного вкуснее. Но льстивый князь почмокал губами и сделал вид, что тоже наслаждается пивом. Когда же Амисе отвернулся в сторону, то проворный семит быстренько выплеснул почти всю кружку за борт. Нури больше интересовало то, что происходило на обоих речных берегах мимо которых они не спеша проплывали. На широких зеленых полях низовья реки паслись многочисленные стада коров, овец и коз. Такого количества домашних животных князь за всю жизнь никогда не видывал. Да и какие это были животные! Коровы и быки в холке почти с человеческий рост, высокие и мощные, как у буйволов врага, блестели на солнце, словно покрытые лаком, Холеные животные вальяжно, с высокомерной небрежностью шагали на длинных ногах с широкими копытами по густой сочной траве. Их морды выражали столько благородной спеси, что, глядя на них, просто не по себе становилось. Словно гуляла отборная знать земли египетской, а не простые буренки, которых пруд пруди на окрестных полях. А овцы? Нури вытращил глаза от удивления, когда увидел огромных овец и баранов, укутанных в толстенные шубы из длиннейшей шерсти. Скотоводам Дамаска такая шерсти не снилась, да и козы были столь белы, изящны и высоки, что князь их принял сначала за антилоп. Бесчисленные стада просто сказочных животных проплывали мимо, и конца им видно не было. Вот бы сюда нагрянуть с войском хеттов, подумал Нури, поглаживая остроконечную черную бородку, и его карие глазки заблестели, всем бы хватило с лихвой. Между тем большой оранжевый парус продолжал упруго раздуваться под напором прохладного ветра с моря. Снасти, реи и мачта негромко поскрипывали, барабан глухо ухал, и в такт ему поднимались и опускались длинные весла. Корабль плыл, слегка покачиваясь, и перед князем продолжала неспешно и величественно разворачиваться панорама, состоящая из просторных зеленых полей с бесчисленными стадами, пастухами, земледельцами, многочисленными деревнями и большими и малыми городами. Изредка голубое бездонное небо заволакивалось тучами и капал мелкий теплый дождик, но вскоре вновь появлялось солнце, жар которого умерялся легкими прозрачными туманами и освежающими приятными дуновениями ветра с моря. В дельте реки зимой погода была отнюдь не африканской. — Это поистине рай земной! — вздохнул князь, незаметно выливая за борт очередную кружку пива. — Теперь понятно, почему египтяне так равнодушны к потере азиатских провинций. Они и без нашей дани купаются в достатке и богатстве. День за днем перед любопытным азиатом разворачивалась бесконечная лента сцен мирной и благополучной жизни египтян. Вскоре все семь рукавов реки соединились в единый широкий поток. Корабль поплыл по широкому основному руслу Большого Хапи. Слева замаячили плосковерхие массивные желтоватые известняковые утесы, а справа открылся вид на огромную широко растилавшуюся вдаль равнину. Изумрудные просторные поля перемежались там с многочисленными густыми пальмовыми рощами. Среди них, словно сказочное видение, простирался огромный город, окруженный высокими белыми стенами. Когда Нури взглянул на столь величественную панораму и увидел огромные пирамиды, царственно возвышающиеся над Мемфисом, вторым по значению городом страны, то изумление провинциального князька перед богатством и величием Египта переросло в благоговейный ужас». Район пирамид — это огромный некрополь города Мемфиса. Сами пирамиды были мемориальными монументальными сооружениями на квадратном основании. Они были ступенчатыми, башнеобразными или пирамидальными. Некрополь располагался на плоскогорье на самой границе песков Ливийской пустыни и долины Нила. Он тянулся на несколько десятков километров от Мемфиса до Фаюмского Нома, где почитали крокодилов. Особенно грандиозная пирамида трех фараонов 4 династии Древнего Царства, 28 век до нашей эры Хуфу, по-гречески Хеопса, Хафра Хефрена и Менкаура Микерина. Выше всех пирамида Хуфу-Хеопса. В древности ее высота достигала 147 метров. Сторона ее квадратного основания равна 233 метрам. На ее возведение ушло 2 миллиона триста тысяч каменных глыб весом свыше 2 тонн каждая. Причем сложены они, без применения глины, цемента или каких-нибудь вяжущих материалов. Между отшлифованных поверхностей огромных камней невозможно просунуть и тонкого стального лезвия. Пирамида Хафрахифрена высится на 144 метра, а Аминкаура — на 62. В древности они были облицованы светлым, отшлифованным известняком, так что солнечные лучи отражались от их поверхностей. И вместе с огромным сфинксом высотой в 20 метров и длиной в 57 Они производили на древних египтян и гостей Мемфиса огромные, неизгладимое впечатления. Недаром они всегда считались чудом света номер один. Мемфис — древнейшая столица Египта. Находился на левом берегу Нила, к юго-западу от современного Каира. Основан в начале третьего тысячелетия до эры царем Менесом под названием «Белые стены». В описываемый в романе период в Мемфисе постоянно жил фараон Харимхеп. Он выбрал этот город на стыке Нижнего и Верхнего Египта для столицы, чтобы быть более независимым от верхнеегипетских жречества и знати, претендующих на лидерство в империи. Мемфис в это время был крупнейшим торговым и культурным центром Древнего Египта. Он имел форму прямоугольника со сторонами 6,5 на 13 километров и был расположен параллельно течению руслу Нила. Его окружала высокая белая стена, усиленная сторожевыми башнями, В центре города находились искусственные водоемы и озера, в северной части города стояли царский дворец, храмы и святилища. По обе стороны от искусственных озер возвышались административные здания, за ними начинались жилые кварталы. Главным богом Мемфиса считался Птах, покровитель искусства и ремесел. И это, конечно, не случайно. С самого начала своего существования Мемфис сделался средоточием египетского ремесла. Земным воплощением бога Птаха считался священный бык Апис. Не всякий бык мог стать Аписом. Он должен обладать двадцатью приметами, которые точно знали только местные жрецы. Когда умирал старый Апис, весь Мемфис погружался в глубокий траур. Священного быка мумифицировали и хоронили в роскошном саркофаге в Серапиуме, кладбище священных быков. Затем жрецы по всей стране искали быка, который обладал бы всеми приметами. Когда его находили, то в городе начинались празднества, которые длились целую неделю. Что-что, а древние египтяне любили повеселиться. Новому божеству в виде быка прислуживали самые красивые девушки в его дворце при храме Птаха. Это был, наверное, самый роскошный коровник, который создавали когда-либо руки человека. Сам гордый фараон совершал в честь быка жертвоприношения. Но подобными обычаями было трудно удивить древних египтян из других областей, ведь в разных уголках страны почитались, как воплощение богов, и бараны, и гуси, и змеи, и крокодилы, а в одном местечке боготворили маленькую рыбку — аксеринг. Почитатели этой рыбы даже долгое время воевали со своими соседями, которые поклонялись другому божеству в виде человека с головой собаки, а рыбку аксеринг вылавливали и преспокойно съедали. Такого святотатства почитатели этой рыбушки не могли простить. Но жители Мемфиса были очень дружелюбными. И если чужестранцы не трогали быка Аписа, то могли свободно жить в этой огромной столице торговли и ремесла всей страны. В городе существовали отдельные районы, где проживали купцы с их семьями из стран, ведущих постоянную торговлю с Египтом. Там обосновались финикийцы, ассирийцы, вавилоняне, хуриты, хеты, представители народов моря, выходцы из Нубии. Многие из них имели рядом со своими домами и свои храмы, где они молились своим богам, Мемфис со времени нового царства все больше приобретал космополитический характер всемирного торгового центра. Не может быть, чтобы правитель такой огромной и богатой страны, предки которого под стать великим богам воздвигли вот эти колоссальные сооружения, не мог собрать войско и сокрушить хетов, пусть многочисленных и кровожадных, но все же лишь неотесанных, завернутых в бараньи шкуры дикарей, только недавно спустившихся с гор думал князь, теребя узкую бороденку и качая головой. Что же случилось с фараоном? Какая напасть на него напала, если даже позор его кровного родственника не может подвигнуть правителя такой блистательной страны на решительные действия? Подобными вопросами Нури задавался в течение всего своего увлекательного путешествия вверх по Великой реке. Оплыли долго, полмесяца. После Мемфиса Корабль не спеша миновал заросшие роскошными садами берега области Ненный суд, когда-то соперничавшей с самими Фивами за владычество над Верхним Египтом, а сейчас мирно опустившийся на мутное дно сонной, но зато спокойной провинциальной жизни, и вступил в Оксиринскую область, царства Папируса. Здесь находился один из самых крупных центров по добыче этого растения, без которого не было бы ни книг в виде свитков, ни письменных документов, А без них самая древняя бюрократия на Земле не смогла бы просуществовать и года, ведь письменный учет всего и вся в стране был краеугольным камнем древнеегипетской государственной системы. Область с густо заросшими папирусом берегами славилась еще и тем, что ее жители боготворили небольшую рыбку – аксеринха, водившуюся на мелководье. И даже сейчас, когда по велению фараона все египтяне должны были чествовать только одного бога солнца – Атона – ничто не могло заставить уроженца Аксиринской области выловить и тем более съесть эту рубежку. Жители даже умудрялись периодически воевать со своими соседями из-за того, что у тех хватало наглости вылавливать сетями священную рыбку, вялить ее на солнце и заготавливать целыми мешками, чтобы в измельченном виде скармливать скотине. Высокопоставленные путешественники терпеть не могли мелкую рубежку ни в жареном, ни в вареном виде, поэтому благополучно миновали берега почитателей Аксиринха и вступили в Письегородскую область, где с древности поклонялись другому божеству в виде человека с головой собаки. Здесь команде судна пришлось собрать всю свою выдержку в кулак, чтобы не применить силу против целых полчищ беспризорных наглых псов, буквально осадивших, причаливший к берегу корабль, и требующих бестремонно мясистых костей и прочие источающие аппетитные ароматы снеди, которые готовились поварами на борту, Но, получив причитающиеся высокопоставленному посланцу фараона Амисебу бесплатные продукты и напитки, корабль поспешно отчалил от набережной под возмущенный вой обманутых в своих ожиданиях бродячих собак и поплыл дальше. Только недовольный Амисеб еще долго ворчал, посматривая на порванную одной наглой псиной полу его пурпурной тоги, который прямо на нем зашивал проворный слуга, примостившийся рядом с креслом чиновника. Почти в каждом провинциальном уголке у местных селян есть свой... Толстяк, скинув густой черный парик, повертел пальцем у потного бритого виска. И если ты не хочешь нарваться на нож или попробовать палки, то просто обязан быть очень внимательным, чтобы не пнуть, не взначай какую-нибудь драную кошку, собаку или даже гуся, например. Ведь они как на грех могут оказаться воплощением местного особо почитаемого божества. Много лет назад в одном пыльном городишке... Я, совсем тогда еще зеленый юнец и неопытный чиновник, сорвал, проходя мимо веточку скорявого такого деревца, чтобы отмахиваться от мух, которых в этой грязной провинциальной дыре было множество. Мне это невинное деяние чуть не стоило жизни. Деревце-то оказалось священным. Уж я столько полновесных дебенов серебра отвалил на жертвоприношение полузасохшей деревяшки, чтобы задобрить местных свирепых селян, а то точно зарезали то топоголовые зверюги и не посмотрели бы на то, что я писец из самой столицы. Наука была мне на всю оставшуюся жизнь. Но ведь ваш великий, божественный и мудрейший фараон уже десять лет назад ясно и категорично всем в стране приказал почитать только Атона в виде солнечного диска, Нури показал длинным пальцем с покрашенным хной ногтем на солнце. О каких же еще божествах может идти сейчас речь? А, да разве нашего тупого, заскорузлого и упертого в своих предрассудках провинциала Вот так сразу заставишь забыть всех его местных башков и разные там нечестивые празднества в их честь. Ваше высочество и не представляет, какой у нас упрямый народец. Из их бритых черепушек и сучковатым поленом не вышибешь старые бредни. — Намучились мы и ужас! — махнул рукой Амисеп, но, испугавшись, а не ляпнул ли он чего-либо лишнего пронырливому азиату с таким интересом высматривающему все вокруг, Быстро протянул ему налитую доверху глиняную кружку с пенной шапкой. «Давай-ка лучше выпьем свежего пивка». Только что слуги притащили из этой треклятой письегородской столицы. Хоть местные жители и помешались на своих шавках, но что у них не отнимешь, так это то, что пиво варят они, отменное. Вскоре корабль уже плыл по области белой антилопы. Плосковерхие горы из желто-серого песчаника все ближе подступали к берегам. Река становилась уже, течение сильнее, — Судно двигалось медленнее, хотя барабан стучал все чаще, и весла поднимались и опускались все быстрее. Гребцов приходилось менять по несколько раз в день, так как они выматывались, преодолевая встречные течения. И вот корабль вступил в Зайчью область. На самом ее юге, на восточном берегу, горы и холмы отступили огромной дугой от реки, образуя обширную котловину. Здесь-то и увидел Нури огромный город Ахитатон, новую столицу империи, растянувшиеся на многие километры вдоль берега. Не верилось, что город мог быть построен всего за 10 лет. Среди высоких пальм, пышных акаций и тамарисков выселись белые, розовые, желтые стены многочисленных храмов, дворцов, богатых особняков. В то время как князь Дамаска с любопытством взирал на открывшийся перед ним город, блистательную новую столицу Египта, там происходили следующие события. На одном из самых больших рынков появилась группа хорошо одетых людей. У многих из них при себе было оружие. Короткие копья, прямые мечи и боевые топоры, не считая кинжалов, последние в те времена висели у пояса почти каждого знатного человека. По базару пронеслась, как смерч новость, которая всполошила всех торговцев, визирь Туту со своими стервятниками нагрянул. Все, кто слышал это, спешно собирали товар, и, если его было немного, пытались сбежать вместе с ним — Были и такие, кто просто бросал все и мчался со всех ног с базара, те, кто имел свои лавочки, швыряли то, чем торговали внутрь и побыстрее захлопывали двери и оконца, то же самое делали и многочисленные ремесленники у своих мастерских, но, как оказалось, все выходы с базара уже были перекрыты свирепыми воинами которые плетями из и кожи или просто тупыми концами копий гнали, как скот ремесленников и торговцев, обратно на их рабочие места. «Назад! Назад! Торгаши! Поганые! Зайцы трусливые!» — кричали они и на наотмашь всех подряд, кто попадался. «Сам великий Тутуса изволил посетить вашу дыру, а вы бежите, как крысы из тонущего судна! А ну, живо назад!» После таких убедительных доводов слуг власти, простой народ, опустив покорно головы, возвращался и вновь раскладывал товар. А по рядам уже неторопливо шел хозяин столицы, любимый слуга фараона визирь Туту. За прошедшие десять лет он еще больше располнел, Его круглая физиономия, обрамленная пышным черным париком, лоснилась от довольства. Опираясь на посох, он не спеша прохаживался по торговым рядам и посматривал на разложенные товары. Часто он останавливался и, причмокивая губами, спрашивал, откуда товар, кто его сделал, потом небрежно показывал золоченым посохом на понравившиеся ему вещи и, не оглядываясь, шел дальше, подрагивая толстыми, как жилищиками. Слуги, семенившие следом, бесцеремонно совали товары в мешки. Добавляя то, что понравилось им, торговцы угрюмо молчали. Спорить было бесполезно и даже опасно. Если какой-нибудь новичок пытался урезонить слуг, он тут же оказывался животом на земле, Воины держали его за руки и за ноги, а здоровяк со зверской рожей лупил от души его по спине палкой. Чем громче орал несчастный, тем больше ему доставалось. Туту, слыша вопли за своей спиной, весело хохотал. Так проходила его утренняя прогулка. А гулять он любил каждое утро. Правда, к радости торговцев и простого люда в городе был не один базар. Визирь закончил прогулку по центральному рынку, но, решив продолжить свой обход, направился в порт который находился всего лишь в паре кварталов отсюда. Там он надеялся поживиться еще чем-нибудь.